Он сам замечал, как изменился, и был доволен этими переменами. Александра радовала, что он не ошибся, согласившись на предложение журбы. Виктор навещал его за зиму несколько раз, а в начале марта они совершили вдвоем длительную прогулку на лыжах. Некрасов сразу догадался, что Виктор зазвал его на прогулку неспроста. Видно был разговор... Видно, нашли Некрасову применение. А может, с самого начала готовили для какого-то конкретного дела, но не посвящали в него прежде времени. Разговор Виктор повел издалека о зыбком мире в стране, об экономических сложностях, о злоупотреблениях, коррупции в высших эшелонах власти, об интригах генералитета, о торговле оружием, в обход официальных каналов, о продажности многих чиновников, о совершенном упадке духа патриотизма в среде власть придержащих, доллар будто загипнотизировал всех. Потом плавно и с довольно хмурым выражением лица перешел к проблеме наркотиков. С падением железного занавеса наркотики так и хлынули в страну. «Быстро!» До обидного быстро образовались рынки сбыта, были проторены пути для транспортировки, налажены связи для транзитных перевозок. Наркота из Средней Азии, Ирана, Афганистана без особых проблем поступала в Россию. Частью реализовывалась здесь, частью шла дальше, через Кавказ на Украину и Средиземное море, через Прибалтику в Западную Европу. Нарковелицы многих стран были заинтересованы в транзите через Россию. Россия представляла собой весьма слабый заслон. Были, конечно, потери, но можно сказать, в глобальных масштабах наркобизнеса минимальные и прогнозируемые, поэтому не очень болезненные. Нельзя сказать, что силовые российские службы ничего не предпринимали. Очень даже предпринимали. На их деятельность выделялись из госбюджета солидные суммы. И был, разумеется, эффект. Однако наркомафия, как, прочим, и всякая другая мафия, организация очень живучая, гибкая, отличающаяся большой способностью приспосабливаться. На всякое действие у нее давно были наработаны весьма эффективные методы противодействия. Бывало, российские службы еще не успевали задать вопрос, а им уже представляли на выбор ряд ответов. Традиции наркобизнеса были стары, методы же российских спецслужб не вполне отработаны. Зелены еще были сами спецслужбы. В последнее время образовался настоящий международный наркосиндикат. Заправилы наркомафии собирались на свои встречи уже трижды в Одессе, в Турине и Брюсселе. Очередная четвертая встреча намечалась в конце лета этого года в Санкт-Петербурге. Точная дата и более точное место, Петербург-то большой, пока неизвестны. И их необходимо узнать. Нет точных сведений и относительно повестки дня конференции, как мафиози называют свою встречу. Известно только, что российскими заправилами транспортировки избыта наркотиков будут предложены некие неординарные контрмеры против деятельности спецслужб, развивших в последний год-два неплохую активность. Слишком много вопросов, уравнения со сплошными неизвестными. И не под кого подкопаться. — Мелочь всякая в сети идет, а киты-кошалоты осторожны, все проходит стороной. Виктор покачал головой. Некрасом внимательно слушал. Они вышли из лесу и пошли рядом, по полю, по снежной целине. Было тихо, потеплело, изредка в небе затевали птичьи перебранки вороны. Журбе хотелось непременно подняться на холм, возвышавшийся впереди, и обозреть с него окрестности. И вот недавно появилась зацепка. ФСБ засекла один из каналов транспортировки через Северный Кавказ на Петербург, а далее на Таллин. Это была большая удача, поскольку, если знать, кто ответственен за прохождение товара по названному каналу, Можно будет узнать и одного из хозяев, готовящихся в конце лета принимать из-за границы гостей. Потихоньку, боясь спугнуть преступников, прощупали канал. Причем, подозревая утечку информации, допускали к делу лишь самое ограниченное число лиц. Обнаружили кое-какие связи, зафиксировали счета в банках, выяснили механизм отмывания денег. Все оказалось завязано на одном человеке — Коршунове Петре Филипповиче, генерале в отставке. Начали осторожно копать под этого генерала. Участник Великой Отечественной войны, ранение после войны военное училище, войск ПВО, служба на Дальнем Востоке, потом военная академия, учеба только на отлично, участие в парадах при «Знаменосце». Наградной кортик, медали, два ордена, несколько лет преподавания в той же академии. Вдруг чем-то не угодил начальнику, но дальнейшую службу проходил в хорошем месте, в Прибалтийском военном округе. Служба сама собой была безупречная, там, в Прибалтике, и дослужился до генерал-майора. Долгое время имел отношение к службе тыла, в те застойные времена... Армия вообще не бедствовала. Квартиры, абонирования, высокие оклады, сухие пайки, льготы и тому подобное. А уж тыловики тем более чувствовали себя превосходно, засунув по локоть руки в кормушку. Но, воистину, благие времена для них настали с приходом к власти демократических сил. Бардак, образовавшийся в центре, отозвался еще большим бардаком на местах. Много рыбки поймали ловкачи в мутной воде. Они так и мечтали о выводе войск. Удобнейшая причина для всевозможных списаний. Можно сказать, щит. И уже не воровали с оглядкой, а смело брали. Правой рукой брали, а левой продавали. Генерал Коршунов выступал здесь в первых ролях. И погрел, конечно, руки. Продавал все, на что находился покупатель, военное имущество, технику, целиком и по частям, оборудование, бинокли, прицелы, приборы ночного видения, компьютеры. Много всплыло грешков генерала, когда начали копать, но, оказалось, не случайно Коршнов был так смел. Он ведь действовал под прикрытием покровителя, и даже ни одного Были люди, материально заинтересованные в его деятельности, в правительстве, в аппарате президента. Они и поныне крепко держались в креслах, не в тех, так в других, и продолжали покровительствовать. Генерал был всего лишь одним из тайных рычагов их власти. Перед самым выводом войск, Коршунов по наущению сверху провернул несколько финансовых махинаций, одну за другой. Сыграл на разнице курсов валют и наварил на этом не одну сотню тысяч долларов. Хватало и покровителям, и исполнителям, и ему самому, понятное дело. А потом вышел в отставку, но опять оказался в гуще дел. Умный, хитрый, предприимчивый, хорошо понимающий расклад политических сил, коршану был просто необходим своим покровителям. Часть денег... Сущий мизер по сравнению с тем, что имел, генерал пустил на строительство особняка в Подгорном. Есть такой поселок вблизи Петербурга. Виктор сказал, что уже имел возможность взглянуть мимоходом на этот особняк. В привычном смысле слова «особняком» это строение и назвать трудно. Настоящий дворец. Трехэтажный, с двумя фригелями. В доме, говорят, не менее тридцати комнат. В подвале бассейн, сауна, маленький зальчик с тренажерами, а на втором этаже даже актовый зал. Территорию огораживает трехметровый бетонный забор. Охрана, телекамеры через каждые 50 метров. Но на строительство, как выяснилось, пошла только часть денег. Основная же часть средств направлена в дело, ради которого, пожалуй, генерал и прикрылся отставкой. Дело это перевозка избыт наркотиков. Действует генерал осторожно, но уверенно. Он не сомневается, что высокие покровители в случае неудачи всегда найдут способ выручить его. Коршунов постоянно что-то строит, пристраивает, перестраивает. За его особняком уже месяца три ведется наблюдение. Последние дни из ворот выезжают самосвалы с грунтом. Коршунов начал что-то строить под землей. Предположения очень разные, но самое реальное — подпольный завод по переработке наркосырья. Если, конечно, генерал не занимается еще какой-нибудь деятельностью. Не исключено, что на базе этого особняка в конце лета и будет проведена конференция наркомафии. Дальнейшее наблюдение покажет, насколько вероятно данное предположение. Они забрались таки на холм, последние метры одолевали, ставя лыжи елочкой, подъем был крут, снег уже отяжелел, уплотнился, чувствовалась весна. Вид Александру и Виктору открылся замечательный, справа, откуда они пришли, темные хвойные леса, слева занесенные снегом поля и перелески, а впереди, далеко-далеко, какое-то большое село, не менее сотни дворов. На селом на холме церковь из красного кирпича, над церковью золотой крест. Он ослепительно сиял на солнце. Александр подумал. Хороший знак. А Виктор Журба заговорил о том, что Александру, вероятно, придется познакомиться поближе с генералом Коршуновым. В каком образе предстанет перед генералом, Александр еще не решено. Этот момент обдумывается. Подсадить в качестве охранника не самый лучший вариант. Охранник бывает недостаточно мобилен. Поставят на периметр и ходить днями у забора. Да и какой охранник из Некрасова? Ведь у него так и светится интеллект на челе. По той же причине не подходит и роль шофера и прочих из обслуги. Секретарь было бы в самый раз. Но у Коршунова... Уже есть секретарь. Некто Михаил Одинцов. Он служил под началом Коршунова, служить и остался. Видно, Коршунов очень доверяет ему. Одинцов наверняка в курсе всех его дел. Ах, если бы какая-нибудь зацепка, чтобы вставить им Некрасова под удобным и благовидным предлогом, чтобы особенно не рисковать. Они же... Не дураки там, у себя за забором. На того, кто к ним навязывается, будут непременно смотреть через микроскоп».